«Где теперь все босоногие кармелиты, для которых старый фронтебеоф основал монастырь Святой Анны, ограбив в их пользу своего наследника, отобрав у него столько хороших угодий, точных ив и выгонов? Где теперь эти жадные собаки?» «Егость пьянствуют где-нибудь, попивают эль, либо показывают свои фокусы у постели какого-нибудь подлого мужика». А меня наследник их благодетеля меня, за кого они обязаны молиться, по распоряжению дарственной грамоты эти неблагодарные подлецы допускают умирать без исповеди пресечения, точно безумную собаку, что бегает по выгону. Зовите храмовника мне. Он ведь тоже духовное лицо и может что-нибудь сделать. Нет, нет, нет, нет, нет, я лучше чарту. Исповедуюсь, чем пряну до Багельберу, которому ни дара ни да да нет дела. Слыхал, я что старые люди сами за себя молятся, таким не надо не просить, не подкупать лицемерных попов. Но, но я не смею. Вот как Фрондебьов.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 «Кто подстрекал распутного Джона против седого отца, против великодушного брата?» «Кто бы ты ни был, без монах или черт, ты изрыгаешь ложь!» — воскликнул Фрунтебеев. «Не я подстрекал Джона к восстанию. Не я один!» «Нас было до пятидесяти рыцарей и баронов. Цвет всех — графств в Средней Англии!» Лучше нас не было бойцов в государстве. Зачем уже я один должен отвечать за грех, совершенный полсотни таких людей? Лживый бес, я презираю тебя. Уходи! Уходи и не смей больше являться. Если ты смертный, то дай мне умереть спокойно. Если сатана, то твой час еще не настал. Нет, я не дам тебе умереть спокойно.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 Возразил Фрундевев с мрачным и натянутым смехом. что касается нечестивого еврея, то мой поступок с ним был богоугодным делом. За что же тогда люди, обограющие свои руки, кровью сарацин почитаются святыми? Саксонские свиньи, которых я уничтожил, были врагами моей родины, моего рода и моего моего повелителя!» — Как видишь, не удалось тебе меня пронять. Что? Что? Э, убежал! А -а -а! Я заставил тебя замолчать! — Нет, гнусный отца-убийца, не заставил, — отвечал голос, подумая о своем отце.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 «Да, поистине ты дух зла, всеведущий, как говорят монахи. Я считал эту тайну погребенной в моей груди и в груди той, которая была искусительницей и участницей моего преступления. Уйди, без, Оставь меня!»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 и отведает той муке, которой теперь мучаюсь я. Хуже этого не будет и в аду. «Она и так уже отведала этой муке», — сказала Ульрика, подходя к постели барона Фрон-де-Бёфа. «Она давно пила». Из этой горькой чаши, но ее горечь смягчилась теперь, когда она увидела, что и тебе придется пить из нее. Напрасно ты скрижешь зубами, Реджиналь, ты угрожаешь глазами. Нечего сжимать кулаки. Еще недавно, еще недавно твоя рука, подобно руке знаменитого предка, передавшего тебе свое имя, могла одним ударом свалить быка, Теперь, «Теперь она так же слаба и беспомощна, как моя!» «Подлая лютая ведьма!» — проговорил фронтебёв. «Зловещая сова!»